Людмила выглядывала тайком в окно, стараясь услышать, что говорят, но ничего не услышала. Вот прозвучали шаги по мосткам на дворе. Сестры притихли и сидели, взволнованные и смущенные. Вошел Рутилов и объявил, Валерию выбрал. Ждет, стоит у ворот. Сестры зашумели, засмеялись, Валерия слегка побледнела. «Вот-вот», — повторяла она, — «очень я хочу, очень мне надо». Ее руки дрожали. Ее стали наряжать. Все три сестры хлопотали около нее. Она, как всегда же, манилась и медлила. Сестры ее торопили. Рутилов неустанно болтал, радостно и возбужденно. Ему нравилось, что все это дело он так ловко устроил, «А извозчиков ты приготовил?» — озабоченно спросила Дарья. Рутилов отвечал с досадой: «Да разве можно? Весь город сбежался бы, Варвара бы его за волос оттащила к себе. Так как же мы? А так? До площади дойдем попарно, а там и наймем. Очень просто. Сперва ты с невестой, да Лариса с женихом. Да и то не сразу, а то еще увидит, кто в городе». А я с Людмилой за Фоластовым заеду, они вдвоем поедут. А я еще Володина прихвачу. Передонов, оставшись один, погрузился в сладкие мечтания. Ему грезилась Валерия в обаянии брачной ночи, раздетая, стыдливая, но веселая, вся тоненькая, субтильная, Мечтал, а сам таскал из кармана завалявшиеся там карамельки и сосал их. Потом пришло ему на память, что Валерия — кокетка. Ведь она, подумал, он потребует нарядов, обстановки. Уж тогда, пожалуй, деньги придется не откладывать каждый месяц, а и прикопленное растрачивать. А жена-то станет привередничать, а за кухней, пожалуй, и не доглядит, а еще на кухне подсыплют ему яду, Варя со злости подкупит кухарку. Да и вообще, думал Передонов, уж слишком тонкая штучка, Валерия, к такой не знаешь, как и подступиться, как ее обругаешь, как ее толканешь, как на нее плюнешь. И зайдет слезами, а срамит на весь город. Нет, страшно с нею связываться. Вот Людмила, так та попроще, не взять ли ее?» Передонов подошел к окну и стукнул палку в раму. Через полминуты Рутилов высунулся из окна. «Чего тебе?» — спросил он с беспокойством. «Передумал», — буркнул Передонов. «Ну!» — испуганно крикнул Рутилов. «Веди Людмилу», — сказал Передонов. Рутилов отошел от окна. «Черт очкастый!» — проворчал он и пошел к сестрам.